Неоконченное завершение По случаю нештатского мира Петр устроил невиданно пышный и яркий праздник. Сначала в Петербурге, потом в Москве. Здесь было все – торжественные богослужения, военные парады, фейерверки, маскарады и множество другого. Вообще, по части организации триумфов, Петр отличался необычайной фантазией, а на этот раз он превзошел самого себя. Как писал Соловьев, Петр веселился, как ребенок, плясал по столам и пел песни. Народ бесплатно угощали вином и пивом. Русские послы во всех европейских столицах устроили многодневные праздники, приемы и угощения участвовать в которых приглашали всех желающих, ликовали от души с русским размахом. Невозможно было не радоваться успешному окончанию такого жестокого испытания, каким явилась для России Северная война. Петр писал в черновике предисловие к истории Свейской войны. «Итак, о любезный читатель!» Уже довольно выразумел, для чего сия война начата. Но понеже всякая война в настоящее время не может сладости приносить, но тягость того ради многие осей тяжести не годуют. 22 октября 1721 года, принимая титул императора Петр в ответной своей речи говорил, что надо теперь продолжать начатое преобразование, дабы народ через сто облегчение иметь мог. Петр искренне стремился к благу своего государства, и поэтому на протяжении всей Северной войны не прекращалась его преобразовательная деятельность. Уникальное своеобразие этого периода в истории России Состоит в том, что тяжелая война осуществлялась одновременно с множеством реформ, охватывающих всю жизнь русского общества. Войны нередко служили катализатором социального, экономического и политического развития. Об этом свидетельствует история многих стран. Но обычно крупные преобразования проводятся либо после окончания войны, либо при подготовке к ней. В России же война и преобразование происходили одновременно, хотя законодательная деятельность Петра распределялась неравномерно и по-настоящему развернулась только после Полтавы. В первое десятилетие войны издается только 500 разных указов Петра, а во второе – 1238, и примерно столько же за 4 года – от 1720 до смерти императора. Реформы охватывали все области жизни. От организации высших органов власти до мелких правил быта и труда крестьян. Но их главная задача сводилась к одному – к мобилизации сил страны для войны, для обеспечения ее внешней политики. Практически речь шла о деньгах, которых требовалось все больше. Львиная доля шла на армию, которая к концу царствования достигла 210 тысяч человек. Кроме того, 40 тысяч числилось во флоте, в котором было уже 48 линейных кораблей и свыше 500 средних и мелких судов. Около 10 тысяч насчитывало нерегулярное казацкое войско. Основной источник поступления денег – налоги, ими облагался каждый крестьянский двор, каждое хозяйство, семья. Налогов этих существовало множество, и непрерывно вводились все новые. Распределялись они неравномерно. В то время как основная масса крестьян платила за все, были большие группы населения, которые вообще не облагались налогами. Сбор и учет налогов проводились кое-как, создавая условия для всяческих злоупотреблений. Половина собранных денег разворовывалась. Не случайно одновременно с учреждением Сената Петр создал Институт Фискалов, зародыш контрольного аппарата за соблюдением законов. А в 1718 году, после изучения положения, Анализы множества проектов налоговой реформы, знакомства с зарубежным опытом, Петр проводит Всероссийскую податную реформу. Теперь вместо двора налогом облагалась душа мужского пола. Единая подушная подать в 74 копейки в год заменяла десятки разных налогов. Сразу возникло множество задач, начиная с определения самого количества этих душ, то есть с проведения переписи населения или ревизии. Поэтому введение подушной подати растянулось на несколько лет и потребовало невероятных усилий, прежде всего от самого Петра. В результате был достигнут поразительный эффект. Государственный доход увеличился в три раза. Это явилось следствием распространения налогообложения на значительную часть населения, которая раньше вообще не платила налогов. Помещичья дворня, холопы, много городских или посадских жителей, часть мелкого духовенства и тому подобное. Но получили ли русские люди облегчение, о котором мечтал Петр? Ответ на этот вопрос крайне сложен. Некоторые историки, вроде Милюкова, решили его невероятно легко. Раз доход возрос в три раза, то и тяготы народа также возросли в таком же размере. По этому поводу вот уже почти столетие среди историков идет дискуссия. И только в самое последнее время удалось получить более или менее точную картину, благодаря новым исследованиям современных историков. Оказалось, что отдельные группы населения стали платить меньше, а другие больше. В среднем же тяжесть налогообложения возросла примерно на 15%. Учитывая, что общая сумма собранных денег возросла в три раза, эффективность податной реформы совершенно очевидна. В тех социально-экономических условиях ничего лучше придумать было невозможно. Не случайно новый порядок сбора налогов продержался без принципиальных изменений полтора века. Но успех реформы был только финансовым, чего нельзя сказать о ее социальных и политических последствиях. Правда, она оказала определенное положительное воздействие на все экономическое развитие страны. Увеличилась, например, крестьянская запашка а значит и количество производимых в стране продуктов сельского хозяйства. Производительные силы страны возросли, но она имела и отрицательные последствия. Подушная подать не распространялась на дворянство и служилое духовенство. В результате произошло четкое разделение на тех, кто работает и тех, кто пользуется этим трудом. Реформа закрепила и усилила крепостное право. Главный тормоз социального развития – основную причину отставания. Новый зарождавшийся способ производства, в то время самый прогрессивный – капитализм, не получил благоприятных условий для развития. Главное, что для него требовалось – свободные наемные рабочие. Их число не увеличилось, а уменьшилось. Реформа не ускорила социальное развитие. Правда, промышленность росла. К концу царствования Петра работали около 200 заводов, фабрик, мануфактур. Россия освободилась от опасной иностранной зависимости в производстве многих товаров. В некоторых областях промышленности она вышла на одно из первых мест в мире, например, в производстве металла. Изменился и характер промышленности. Сначала она была целиком казенной, государственной, теперь появляется гораздо больше частных предприятий. Однако их было еще очень мало, и производство на них подчинялось жесткой государственной регламентации. Трудовые, творческие, предпринимательские потенции страны не получили простора. Этого и не могло случиться, пока на плечах России лежало тяжкое крепостное право которая тормозила, давила, душила все. Особенно сложно было создать систему государственного управления. Старые учреждения и методы явно не годились, и Петр формирует новые, но рождались они не сразу, а в ходе поисков, проб, ошибок и их исправления. Если в первое десятилетие Северной войны все делалось наспех, чтобы любой ценой, решить неотложную задачу спасения страны, то теперь требовалось создать что-то постоянное, надежное, эффективное. Старые московские приказы давно обанкротились, и в конце 1717 года Петр создает коллегии своего рода министерства. Но только в 1720 году они начинают работу. Несколько коллегий Ведали финансами, камер-коллегия – доходы, штат-контр-коллегия – расходы, ревизион-коллегия – контроль. Другие призваны были руководить экономикой. Коммерц-коллегия – внешняя торговля, берг и мануфактур-коллегия – тяжелая и легкая промышленность. Дело было новое, людей не хватало, и организация коллегии налаживание их работы – растянулась на многие годы. Правда, ряд коллегий унаследовал дела старых приказов – военная, адмиралтейская и, конечно, коллегия иностранных дел. Эта коллегия не имела в новой столице даже специального помещения. Сначала посольская канцелярия – учреждение переходного периода между старым посольским приказом и новой коллегией – размещалась просто в доме канцлера Головкина или у вице-канцлера Шафирова. Одно время находилась она на Петербургской стороне, во временном царском дворце, а потом на Васильевском острове, во дворце князя Меншикова, в самом лучшем тогда здании Петербурга. К нему были пристроены для этого посольские деревянные хоромы в два этажа. В коллегии было 120 сотрудников, не считая персонала заграничных представительств, число которых превысило два десятка. При учреждении коллегии иностранных дел, только в 1832 году она будет преобразована в министерство, Петр определил ее задачи и принципы организации. Император повелел, к делам иностранным служители коллегии иметь верных и добрых,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 Нелегко было наладить работу новых учреждений. Русские дворяне не привыкли к коллегиальной коллективной работе. Даже заседания самого правительствующего Сената нередко превращались в скандальные перебранки. Петр вынужден был назначить дежурство гвардейских офицеров, которые следили за сановниками, а в случае непристойного поведения отводили их в крепость. Затем для наблюдения и контроля над Сенатом Петр назначил генерал-прокурора Ягужинского. Поистине отчаянные стремления и усилия преобразователя по утверждению разумного прогрессивного начала в новых органах власти оказались напрасными. Аппарат нового государства оказался не самым удачным из всех плодов его усилий. Только коллегии военные и дипломатическое работали более или менее успешно. В целом же возникла в конце концов, хотя и новое по внешним формам, но старая по социальной сущности, громоздкая, неповоротливая машина бюрократии. Эффективно она действовала только в одном направлении – в обеспечении интересов дворянства. Но оно вскоре после Петра превратилось из класса работающего, каким он хотел его видеть, в скопище праздных паразитов, сосавших кровь народа. Ну, а исключения из этой печальной закономерности только подтверждали злосчастную и пагубную для Родины историческую судьбу русского дворянства. Петр, создавая систему управления Российской империи, стремился вложить в нее то, что было смыслом самого его существования. Он направил, как справедливо пишет Ключевский, на защиту интересов государства, всю несокрушимую энергию своей могучей натуры. Но беда в том, что народ России, Эту благородную мысль не чувствовал и не знал. Реальную власть в правительственных органах, создававшихся Петром, получили представители господствующего класса, которым не было никакого дела до народного блага. Более того, они не понимали даже своей кровной сословной заинтересованности в успехе начинания Петра. Дворянство, то есть тот класс, для блага которого фактически больше всего трудился Петр, помогало ему только из-под палки в переносном и прямом смысле этого слова. Мало было таких, кто видел смысл и необходимость в законодательной деятельности Петра. Даже его ближайшие соратники подавали пример в пренебрежении к закону. Конечно, чувство долга в деле защиты интересов России против внешних врагов На войне или на поприще дипломатической деятельности Петру все же удалось воспитать. Но по отношению к своему государству внутри страны, те же люди поступали иначе. Сам царь был воплощением невиданно самоотверженного служения интересам государства, а его соратники видели в нем лишь источник получения личных выгод. Закоренелая старомосковская традиция кормления за счет своей должности продолжает господствовать, и вся сила деспотической власти царя, вся его энергия оказывается бессильными в борьбе против пренебрежения законностью, особенно в борьбе с казнократством. Петр издавал указ за указом, грозя самыми страшными карами. Однажды, узнав о новых фактах казнократства, Петр приказал генерал-прокурору Ягужинскому «Напиши именной указ, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». «Государь», — ответил Ягужинский, «Неужели вы хотите остаться императором один без служителей и подданных?» Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой. Больше всех воровал ближайший сподвижник Петра Меньшиков, обладатель высших чинов, званий, должностей и несметных богатств. Он крал миллионами. С 1713 года светлейший князь непрерывно находился под следствием за свои открывающиеся одно за другим грабительские дела. Его заставляли вносить в казну присвоенные деньги, но он не мог остановиться. Хотя от прежней дружбы его с Петром уже мало что осталось. Меньшикову все же удавалось уцелеть, иной была судьба других казнокрадов. Губернатор Сибири князь Гагарин был казнен. На Ишафоте кончил жизнь и оберфискал Нестеров, разоблачавший многих казнокрадов, но проворовавшийся сам. В разных махинациях были замешаны Головкин, Апраксин, Толстой и многие другие. Особо следует остановиться на деле вице-канцлера Шафирова. Уже много было рассказано о дипломатической деятельности Шафирова, о его заслугах перед Россией и перед Петром, хотя царь никогда до конца не верил в его преданность делу преобразования России. До поры до времени император терпел неистребимую страсть Шафирова к интриганству. Он даже использовал в дипломатии его непревзойденное умение затемнить сознание партнера изощренной хитростью. Но, видимо, чаша терпения переполнилась когда Шафиров совершенно нагло стал проявлять полнейшее презрение не только к окружающим, но и к законам Петра, то есть в сущности к самому императору. Впрочем уже достаточно говорилось о недостатках, пороках этого безусловно талантливого дипломата. Что касается хищений, то крупных дел за ним не обнаружилось. Его ставшая известной вина состояла лишь в том, что он выдал лишнее жалование своему брату, да в бытность во Франции израсходовал какие-то казенные деньги на свои нужды. По сравнению с делами Меншикова это были пустяки. Однако подвели Шафирова чудовищное самомнение и вздорный характер. При разборе дел в Сенате он не только учинил скандал, но и грубо нарушил регламент за что и был предан суду в нарушении указа от 17 апреля 1722 года о соблюдении законов. А в указе Петра было сказано, кто он и указ приступит, под какую отговорку и не есть, то яко нарушитель прав государственной и противник власти казнен будет смертью без всякой пощады и чтобы никто не надеялся ни на какие заслуги, ежели в сию вину впадет. Высший суд приговорил Шафирова к смерти, и голова его легла на плаху, палач занес топор, но в последний момент Петр, вопреки своему же указу, пощадил приговоренного и заменил смертную казнь ссылкой. Наказание Шафирова ограничилось недолгим пребыванием в Новгороде. После смерти Петра он снова окажется у власти. В конце концов, в печальной памяти царствования Анны Ивановны, которая была раем для сановных воров, особенно из иноземцев, Шафиров станет президентом коммерц-коллегии. На этом посту его наклонности к стяжательству получат полный простор и он, по словам некоторых современников, превратит свое почетное ведомство в правительственный воровской притон. Так что на плахе его голова лежала как бы авансом. Но только ли авансом? Нет никакого сомнения в том, что кроме официально объявленного преступления, Шафиров совершал нечто такое, что вызвало возмущение Петра, многое прощавшего своим соратникам. Видимо, это было что-то гораздо более серьезное, чем уже упоминавшийся факт секретной переписки Шафирова с Остерманом. Ведь они совершили то, что квалифицировалось в те времена как слово и дело Государева, пытались проводить в дипломатии свою собственную политику, втайне от суверена, носителя высшей власти, от самого Петра. Что это – сговор, измена? Трудно уверенно ответить на такой вопрос. Бесспорно, что здесь в сфере дипломатии проявление того же сопротивления и оппозиции, с которыми Петр столь часто сталкивался во внутренней политике. Не зря бесчисленные указы Петра, начинаясь обычно с убеждения в целесообразности предписываемых мер, неизменно заканчивается угрозой жестокого наказания за невыполнение их. Сталкиваясь непрерывно с пренебрежением к закону, Петр пришел к убеждению, что от людей можно добиться чего-либо только жесточью. Один из иностранных дипломатов в своих воспоминаниях приводит такие слова самого Петра, сказанные им однажды